Глава четвертая. Снилась темная и тревожная, бесконечные переходы технических этажей, нити кабелей на бетонном потолке и паутина проводов по углам, в тени которых казалось пряталось что-то хищное и разумное. Редкие участки рассветного неба над головой, блеклого и почти бесцветного которые тут же скрывались за очередным участком темноты. В этом сне были ощущения падений и подъемов и от чего то холода и жара. Опытный астролог наверняка растолковал бы эту напасть, а если собрать их несколько, то через некоторое время они врали бы хором что то одно, про забытое прошлое, тревожное настоящее и будущее, которое точно станет счастливым, если им заплатить. Но каждому сну суждено завершиться. На этот раз под звуки проснувшегося города шум автомашин и лай собаки где-то вдали. Наверное, не закрыл окно. В пользу этого говорил и холод, сквозняками касающийся лица, и плотно подвернутое под тело одеяло, особенно тщательно обнимающие ноги. Подушка, правда, куда-то подевалась за ночь, да и постель чувствовалась откровенно жестковатой и давящей на затылок и плечи. «Это я у Ники, что ли, вчера заночевал?» И действительно, путь от ее дома до моего отсутствовал в памяти, хотя решение остаться в незнакомом месте, да еще спать на полу, мне уж точно не свойственно. Наверное, была причина, и главное ее вспомнить, но мысли неохотно приходили после сна, а веки никак не хотели подниматься. Частично я все же справился, хотя бы глаза открыл. Передо мной во весь размах потолка какой-то невообразимо огромной комнаты стояло перевернутое изображение столицы. Словно в отражении воды виделась довольно странная для запечатления подборка современной архитектуры. Многоэтажные панельные дома с надстроенными мансардами, Сергиевский храм чуть в стороне справа, здание Лефортовского суда там же, и вдали левее силуэт Кремля с его башнями. В общем, такая себе композиция, пусть и очень реалистичная. Вон на улице Сергея Радонежского даже машины замерли на светофоре, как настоящие. А потом сигнал светофора сменился на зеленый, машины поехали, и стало как-то очень нехорошо. Я дернулся, обнаружив руки плотно прижатыми к бокам, а резко повел шеи в стороны, констатировав, что под спиной вовсе не бетонный пол, а вполне себе вертикальная плита фасада жилого здания, та, которая под самой крышей. И вовсе не сквозняк все это время дул в лицо, а ветер, которому и полагается быть на высоте сорока метров. А я, получается, на этом самом здании, подвешен над улицей вниз головой? «Ну, теперь ты мне веришь?» — вкрадчиво произнес подозрительно знакомый женский голос. Верилась решительно во все, и в Бога особенно сильно. Продышавшись и успокоившись, посмотрел в сторону ног, зафиксировал в памяти серый холщовый мешок по шею, в который я был плотно упакован, и канат, которым были тщательно завязаны мои ноги поверх мешка. Канат шел выше, уходя за край крыши. На бортике рядом с ним обнаружилась Ника, живописно расположившаяся там, как та Аленушка с картины Васнецова. Даже наряд с длинным платьем цветочного мотива и светлой кофтой поверх был чем-то схож, как и распущенные рыжие волосы разве что вместо грустного выражения лица — азартное довольство. «Доброе утро!» — перебрав все шедшие в тот миг на ум слова, я озвучил самые приличные из них. «Хорошо выглядишь». «Спасибо», — потупилась она смущенно. «А во что я должен верить?» — набрался я терпения. «Потому что ругаться, материться и воевать, находясь в таком положении, — не лучшая затея. Помощи ждать все равно неоткуда». В этом городе никто не смотрит вверх, а единичные романтики, любители такого, давно перепадали в открытые тротуарные люки. «В то, что я действительно уронила тебя со второго этажа», — наставительным тоном произнесла Ника, качнув подбородком. «А нельзя было это мне просто сказать поубедительнее? Я в целом человек доверчивый», — раздраженно дернул я запястьями, обнаружив, что те отдельно привязаны к телу. Ноги, впрочем, тоже были замотаны веревкой по всей их длине, не пошевелить. «Ты бы не поверил, зато теперь ты понимаешь, что тебе нужен врач», строго спросила девушка. «А если я не согласен, ты вытянешь меня наверх?» «Нет, тогда согласен, только с условием, что я найму еще одного психиатра, ну, чтобы за тобой тоже присматривал, в смысле, как старший наставник». «Думаю, не нужно», посмотрела Ника с подозрением. «Нет, так нет», — легко отказался я. «А теперь можно меня поднять?» «Мы еще не договорились об оплате моих услуг». «Ага-ага», — я покосился вниз, ну точно, самое время провести успешные деловые переговоры. «У меня страховой полис», — отозвался я категорично. «Это частная практика, а у тебя лицензии для нее нет». «А все почему?» «Потому что я доучилась из-за тебя». Прибавилась опасной бархатистости в голосе Ники, а рука ее направилась в сторону каната. «Я к тому, что лицензию ведь можно и достать», тут же отрапортовал я, как мне видится, излишне бодро. Но Нику проняла. Во всяком случае, рука ее вернулась обратно на колени. «Как?» — колыхнулось море недоверчивости в ее голосе. «Например, восстановить тебя в университете», — охотно дополнил я предложение. «Завершишь, вот тебе и лицензия». «Невозможно», — грустно ответила Ника, — «приказ уже подписан». И даже налетевший ветер завыл особенно тоскливо. «Ну и что?» — подпустил я в голос. «Я тут на два факультета поступил одновременно, и мое место на мировой политике хотят перекупить очень влиятельные люди. Ника, может, я все же поднимусь?» «Нет-нет, ты продолжай», — отмахнулась она. «Так вот, вновь набрался я терпения». Если уступлю, могу просить место на другом факультете для тебя, а там после первой же сессии переведешься к себе обратно. Почему сразу не на медицинский? Потому что тебя оттуда только что отчислили и так не получится. Вздохнул я и подними меня уже наконец. Ладно, неохотно согласилась Ника. Только развязывать пока не стану. В итоге вытянула она меня на тот самый бортик крыши, оказавшийся довольно широким и расположила на самом краю. Даже петлю на ногах ослабила и помогла сесть. Я проследил путь каната по крыше и на некоторое время завис в прострации, обнаружив его конец завязанным бантиком на хиленькой телевизионной антенне. «В общем, на робототехнику тебя устрою, к себе», рубленными фразами произнес ей. «А почему туда?» — врахнулась беспокойством Ника, предусмотрительно отсевшая так, чтобы я мог ее видеть, но избежать от меня, если что. Да там несложно все, фаза находится максимум с двух попыток. Потому что током будем лечить эту сумасшедшую. Но если только на семестр, задумалась она, тем более пациент рядом. Это еще мы посмотрим, кто из нас пациент. Как я вообще сюда попал?» – повел я шею, разминая. Вместе с некоторой тенью стабильности явились неприятные ощущения по всему телу, удостоверяющие, что это все не продолжение сна. Так ведь стакан в раковине с довольством и радостью качнула Ника головой. Я ж его мыл, хмуро глянул в ее сторону. Вот именно, на стенке стакана нанесено особое вещество в виде прозрачной пленки. А там и реакция гидратации в присутствии катализатора с выделением газа. Я знала, что ты не удержишься и помоешь стакан. Окна закрыты, вентиляцию я заглушила. Осталось только подождать, похлопала она ресницами. Значит, какая-то новая отрава, от которой защита не спасла. Скверно. А на фотографии что нанесла? А фотографии не твое дело, вспыхнула она алым цветом. Это мои личные вещи, и было хамством в них заглядывать. Хочешь сказать, не специально оставила? Я был мрачен и подозрителен. Нет, тем более какая тебе до них разница? Повернулась она горделиво в бок, стараясь незаметно коситься в мою сторону и отслеживать реакцию. «Манекен верни. Нет». «Ладно», — вздохнул я, посмотрев на город. «Так, когда все на своих местах, а не вниз головой, действительно гораздо лучше. Вон и шпиль здания Министерства иностранных дел теперь виден. Красота». «Верну за выкуп». «Так плохо с деньгами», — повернулся снова к ней. «Прошу не путать меркантильность с семейной традицией». «Ну и семейка» а, впрочем, если рассматривать любую неприятность с точки зрения возможной выгоды. «Ладно, есть для тебя работа, оплата сдельная, хорошая, долги закроешь, на жизнь даже останется». «Лечить кого-то?» – осторожно уточнила Ника. «Копать? Прости, что? Ну, твой дар обращать все вокруг в песок, ему же все равно, какое добро переводить, тот же грунт, например». «Сила крови — это секрет, который недопустимо использовать в мирской жизни». «Но деньги нужны», — уточнил я. «Нужны», — с грустью признала Ника. «Так вот», — продолжил я, — «хм, может, хоть мешок с плеч снимешь?» «Не отвлекайся». «Надо прокопать тоннель. Вниз метров на шесть, потом прямо, думаю, метров сто. И наверх по маяку». «Я сокровищницы грабить не стану», — категорично отозвалась девушка. «Это не сокровищница», — возмутился я. «И не грабить, а позаимствовать. Вернем даже лучше, чем было». «Тогда что это?» «Музей», — вынужденно признался я. «Подумать только, предложить такое мне, честному человеку», — возмутилась она в голос. «Ладно, я пошел». Поморщившись от звуковой волны и стряхнув с лодыжек канат, передвинулся я обратно к краю бортика. «Раз уж никакого толку, то и делать мне тут больше нечего». «Куда?» – вскинулась Ника. «Да у меня в пуговицах артефакт от падения». Перекинув ноги на улицу, успокоил я девушку и прицелился к удобному зеленому пятачку внизу. Так все равно быстрее. Во всяком случае, лучше, чем эта беседа и утренняя встреча целиком. Еще я на учебу опаздываю, а как наказать, придумаю потом, с оглядкой на ее губительный талант. В общем полетели. «Так я ведь тебя переодела», — воскликнула Ника за момент до того, как я оттолкнулся. «Во что?» — напрягшись я замер на краю бортика, который внезапно показался очень скользким и будто бы даже с наклоном в сторону улицы. В чистое! смутилась Ника. Я медленно повернул к ней голову. «Ну, я пока несла тебя по чердакам, твоя одежда сильно испачкалась и...» «И нижнее белье тоже», — перебил я ее. Нет, возмутилась она через смущение. Тогда ладно, и расслабился. Последняя граница защиты, значит, работала и от падения могла спасти. А вот эти пуговицы, ну, на нижнем белье, они у тебя каждый раз новые? Перешиваю, неохотно уточнил я, они же дорогие, а что? Но ведь ты перезаряжал их после прошлого падения. Ну, со второго этажа у тебя дома, с надеждой уточнил ее голос, головой вниз. «Ника», — произнес я пересохшим горлом и прикрыл глаза, потому что высота впервые стала пугать. «Ау, ты не могла бы осторожно взять меня за плечи и помочь перебраться обратно на крышу?» «Конечно, конечно», — покладиста отозвалась она. В общем, через минуту стоял на кровле даже без мешка на плечах и полностью развязанный, внутри до сих пор потряхивала. «Я бы, конечно, артефакт перезарядил, если бы вообще знал про то падение». И сестры, легкомысленные создания, тоже не догадались намекнуть. А рядом держалась Ника, виновато заглядывая из-за плеча мне в глаза. «Время», — уточнил у нее сухо. «Восемь двадцать», — бодро отрапортовала девушка, возвращая мне мой же мобильный телефон, мои же часы, деньги и даже лист бумаги с записанными кандидатурами на похищение. «Только с листиком вышла заминка, передали-то его мне, но из собственных рук выпускать не торопились». «Максим, а вот это Аня, она красивая?» — как-то неестественно равнодушно спросила Ника. «И вот эти Яна, Катя, Кира, Юля. Аня — это Анды, потом зашифрованные Япония, Куба, Китай. Понятия не имею». Ясно, уже вполне открыто расстроилась Ника, неведомо что себе надумав. Это название стран шифрованные, решил я все-таки объяснить. Юго-восточный регион в основном. А, -а, а, протянула она со значением, и что там? Пока что ничего интересного, мало информации. Понятно, многозначительно покачала девушка головой. Максим, а если я помогу тебе с тем музеем, тогда расскажешь? С одной стороны, секретность, с другой болтливо ее не назвать не учат в таких семьях разглашать чужие тайны вернее учат другому как сохранить и вовремя забыть расскажу еще и потому что без помощи девушки незаметно изъять нужную мне вещь просто не получалось тогда плата плюс рассказ и по рукам а что там в музее не дала она мне времени для торга впрочем и не позволила открыто согласиться подтвердив словом соглашение доспех защитный Высшего класса защиты причем. Работает на чистом электричестве. Впервые такой видел. Ммм, покосилась она как-то странно. А это не доспех из экспозиции вашей кафедры? Он, подтвердил я кивком, направляясь к выходу с крыши. Время шло, а начинать учебу с опозданием не хотелось. Строго тут с этим. Вон в прошлый раз чуть старосты не сделали. Просто я с ним знакома уже, как-то замялась Ника. Вернее, лечила после него девчонок. Я замер на месте и вопросительно поднял бровь. Ожоги сильные, поежилась девушка под моим взглядом. С кожей полоски ткани отходили, если тронуть. Какой-то дефект. Поэтому доспех теперь выставочный образец и... Вот блин, в чувствах высказался я, потопав дальше к выходу. Положительно, это утро выходило не очень добрым. Максим остановила Ника возле чердачной двери. «Но я ведь решила твою проблему с музеем», — требовательно посмотрела она в глаза. «Нет». «Ах так?» «Доспех не самоцель, а способ решения проблемы». Я спускался по металлической лестнице, миновав помещение лифтерской. «Обманщик!» «Нужно пройти из одной точки в другую», — отметив двери лифта, повернул в левую сторону. «Мошенник!» И в доспехе это бы удалось, потому что тамошние ловушки настроены только на восприятие силы. Нажал на кнопку лифта. Гордая тишина, да еще и отвернулась показательно. Но теперь пройти не получится, вздохнул я. Если только пробиться в нужную точку силой, но это очень шумно и привлечет внимание наблюдателей. Разве что осекся я на половине мысли. Ну конечно, зачем копать путь к музею, зачем вообще доспех? если можно сразу пробить тоннель ее талантом в нужную мне точку. «Ника», — мягко произнес я, — та хранила гордое молчание. «Милая, добрая девушка», — заворковал я, — «ну что ты обижаешься? Смотри, как я здорово придумал, никакой музей грабить не будем, сразу прокопаем до нужной точки, и денег будет больше». «Я с обманщиками дел не веду», — строго постановила она, заходя в кстати подошедший лифт. «Что значит обманщики?» – возмутился я, входя следом. «Обычная кабина лифта, коричневый пластик стен, три рекламных блока под стеклом и металлические кнопки этажей, чуть подкопченные зажигалкой». «А ведь я спасла ему сегодня жизнь!» – продолжала ворчать Ника, нажав на кнопку первого этажа. «Это когда усыпила, похитила и подвесила над улицей?» Стоило дверям закрыться, с моего пальца сорвались две звездочки и полетели в щиток лифта. Кабина тут же встала, свет погас, и пространство освещали только два мерцающих огонька. «Лифт сломался», — немного нелепо произнесла Ника, отворачиваясь. И ни слова в свое оправдание. «Взрослые люди не решают свои проблемы похищением. Ведешь себя, как не знаю кто», — укорил ее я. «Ладно, не надо денег», — буркнула девушка. Просто расскажи, что на том листочке, и мы в расчете. Там страны, из которых надо похитить людей, выдавил из себя я, физически чувствуя, как теряется воспитательный эффект предыдущих моих слов. И точно, Ника резко повернулась ко мне, задыхаясь от возмущения. Но у меня это производственная необходимость, тут же заверил я. Да неужели? Да, но ну не раздают технику молнии просто так придется приглашать специалистов. Хотел сказать похищать? Это если им тут не понравится, заметил я логично. Поверь, никому не нравится, когда его похищают. Это я по себе знаю, скептически посмотрел в глаза Ники, чего та смутилась. Но это, конечно, когда действуют непрофессионалы. Вон той музыкальной группе очень даже понравилось у нас дома. «А может, я...» — робко начала девушка, глядя на стену лифта, закрытую рекламой. «Что?» — терпеливо уточнил я, не дождавшись завершения долгой паузы. «Ну, помогу. Поможешь развесить туристов вверх ногами?» «Да при чем тут это? Без меня ты точно попадешься», — горячо заверила она. «И тебя живьем сварят в масле, или посадят под кожу семечко бамбука, или разорвут кораблями, или накормят тобой гигантского питона». Ты смотри, какая богатая культура, невольно заслушался я. Ладно, даю право меня консультировать, но за это ты прокопаешь нужный мне тоннель. По-моему, честно. Нет. Ника, в этом деле не будет выкупа и денег, вздохнул я, не понимая ее упорства. А раз нет денег, то твоя семейная традиция запрещает тебе в этом участвовать. С традицией все нормально, потому что выкуп будет с тебя, посерьезнела Ника. «Заказчик ты, и плату я попрошу немалую. А может, просто тоннель прокопаем? Он поможет стать тебе императором?» «Допустим», — осторожно уточнил я. «Значит, никакого тоннеля», — строго постановила Ника. И покуда я набирался слов и возмущения на этот счет, двери лифта распахнул старый и очень вредный лифтер, после чего на мутюгах прогнал нас из кабинки. Из уважения к возрасту и не желая дискутировать по поводу тех формулировок, которыми он объяснял наше присутствие в темноте кабинки, в корне несоответствующих действительности, мы молча ретировались вниз по ступеням. «Кстати, а где мой водитель?» Остановился я уже после выхода из подъезда. «Ты его, надеюсь, не...» Подошла и сказала, что ты останешься ночевать. Он ведь меня с тобой видел днем, пожалуй, не ко плечами. Сам уехал. «Да, с кадрами еще работать и работать». «А как же честь девичьи?» – поскушнел я. «Тактический маневр, тем более он же никому не скажет», – повела девушка плечом и указала на белые жигули, запаркованные в тупичке двора. «Вон там наши транспортные средства. «Богато», – оценил я потрепанный вид автомобиля. «Это только до метро, и не лапай там обивку, машина в угоне», – распахнула Ника незапертую, как оказалась, дверь. «А психиатр, значит, нужен мне», – проворчал я себе под нос. Слов, в общем-то, было больше и все неприличные, но они относились ко всему этому утру целиком. Не давали мне высказаться во всю мощь легких два момента. Первый – это возможные консультации насчет гостей столицы. Все же определенная компетенция у нее была, на себе почувствовал. Особенно этот ее состав с летучей отравой, которую обязательно следовало получить и изучить. Да и неведомо, что намешано в крови некоторых семейств, память поколений порою отзывается причудливыми талантами и чужими воспоминаниями, на которые вполне можно опереться, по себе знаю. Опять же, талант Ники, который переломает мне все планы, если она не станет участвовать в деле, не факт, что это работает именно так, но от одной такой возможности становится как-то не по себе. И самый главный момент, ее возможность прокопать нужный мне тоннель. С будущим работником глупо ссориться, а о цене как-нибудь договоримся. Что до свадьбы, которую еще вчера полагал для себя полезной, вот тут уже возникли некоторые сомнения. У любого возникли бы сомнения после того, как он повисел бы, связанный вниз головой. Подумать только! А еще она меня переодела. Только сейчас выдался случай рассмотреть синюю рубашку в темную полоску с жилетом поверх и джинсы с белыми кедами на ногах. В чужой одежде было неуютно, а помни про отсутствие артефактов, то и вдвойне. Запасного комплекта пуговиц не было, Ника обещала все вернуть вечером, но до этого еще был полный учебный день. А ведь они были способны выдержать удар мастера. Вот и полагайся после такого на заемную силу, пусть и семейную, но, как оказалось, не способную защитить даже от взбалмошной девицы. Самому надо учиться, в общем. Теперь главное – учителей удачно зазвать. Расстались в метро, Ника отправилась путать следы от возможной слежки, о чем прямо сказала, с подозрением, глядя на меня. Я же пообещал выслать ей информацию по интересующим меня заграничным семьям, как только пакет будет сформирован. Заодно подтвердил, что решу вопрос с зачислением ко мне на курс. Это не Насте следовало держать поближе к себе. После чего отправился на учебу, был шанс не опоздать, и им следовало воспользоваться. Возле нужной мне аудитории, без двух минут девять, между прочим, перехватил Артем. Вернее, он просто ходил по коридору, а я посчитал невежливым не подойти поздороваться. Ну вот, отлично выглядишь, похвалил он меня после приветствия, с довольством оглядывая со стороны. Стилисты нанял? Я дернул краем губ, стараясь изобразить улыбку. «А у нас тут тоже занятия», – неопределенно показал Артем куда-то в правую сторону по коридору. «Не хочу заходить до звонка». «Чего так?» – сдержанно полюбопытствовал я. «Да там и эти, благородные», – поморщился Артем, будто сам не такой же. «Опять спорят, кому где сидеть. Замучили уже. В каждой аудитории одно и то же. Вчера вон... А сегодня вообще какие-то ветхие списки притащили. Местническую книгу». «Кому за кем можно сидеть, кому перед кем нельзя? Тьфу!» «А ты как?» «Да они вчера ко мне подошли и спросили, какой предмет я у них буду преподавать», неохотно отозвался друг. «Так-то да, с его габаритами легко перепутать». «А теперь им неудобно», — подытожил Шуйский. «Да и парта крайняя позади, возле окна. Они от чего то спорят про первые ряды, как будто тут экзаменов не бывает. Мне оно не надо». «Как, кстати, вчера спектакль», — соскользнул я с неудобной темы. «Удалось досмотреть?» «Да скука-то, чуть не уснул», — зевнул Артем. ясно». Вера даже обиделась. «Ты с Никой-то встретился?» «Угу, сегодня утром». На свидание хоть пригласил, лукаво улыбнулся Артем, слегка подтолкнув меня локтем. «Да нет», — неохотно произнес я. «Знаешь, я тут подумал, может, я тороплюсь, а?» «А что случилось?» – встревожился друг. «Повздорили опять? Уже с утра?» Не то чтобы повздорили, сдержался я и оставил в себе вопль души про утренние события. Просто я тут подумал, у нас ведь совершенно разные интересы. «Максим!» «Она не хочет копать!» – выпалил я искренне. «Я вообще начинаю сомневаться, стоит ли нам быть вместе!» «Максим, даже не думай!» – взяв меня за плечи, искренне произнес Артем. «Вас, таких шибанутых, в стране только двое, не смей ее потерять!» И только подошедшее время занятий не позволило мне высказать ему все то, что я думаю по этому поводу. А вечером уже домой, в мое здание, приехал курьер с объемной посылкой. Внутри оказались мои вещи, выстиранные и аккуратно выглаженные, приятные на ощупь и с тонким ароматом туалетной воды. Задумавшись, некоторое время гладил их, как кота. Потом спохватился и позвонил домой, требовать пояснения о событиях ночи недельной давности. Откуда я там, видите ли, падал? Но вместо ответа услышал какие-то путанные восторги гостей и пожелания счастья в личной жизни. Подозрительно это все. И Артем теперь от чего-то к Нике благосклонен. «Это заговор», — убедительно произнес я в отражении своего зеркала. «Главное помнить, что это все еще мой заговор».